Глава 47. Быстрым шагом Диана пересекла аллею и, открыв массивную резную дверь, вошла внутрь здания, замерев от удивления. Она не была здесь довольно долго. Все эскизы внутренней отделки пересылала дизайнеру Луизе Джордани по почте. Но выполненная работа удовлетворила бы даже самого привередливого аристократа. Широкая лестница, ведущая на второй этаж, скрывала за собой помещение для охраны. Это было самым правильным решением Дианы. Охраны будет много. Минуя холл, девушка поднялась на второй этаж, рукой касаясь перил. «Диана, наконец-то!» — эхом прозвучал голос Луизы. «Я думала, что ты вообще не придешь. Диана улыбалась, оглядываясь по сторонам и любуясь интерьером. Все было так, как она хотела. Модерн с элементами классицизма. Громоздкие колонны в итальянском стиле и габаритная шикарная люстра являлись той изюминкой, которая обязана была присутствовать в клубе Стефана Висконти. Внутри этого здания царила атмосфера, соответствующая его статусу. Луиза подошла к девушке, слегка волнуясь. Она не могла понять реакцию Дианы. «Шикарно!» — прошептала Диана, подходя к большой белой колонне и касаясь ее рукой. «Ты проделала великолепную работу, Луиза. Мне кажется, наш босс будет доволен». Женщина удовлетворенно выдохнула, радуясь, что угодила девушке. Но ведь босс еще не был здесь. Она сама никогда не видела загадочного хозяина этого заведения. Ей было нелегко создавать интерьер только со слов Дианы. «Ты уверена, что ему понравится?» Диана слегка нахмурила брови и серьезным тоном произнесла. «Нет, не уверена. За два последних дня я поняла, что вообще не знаю этого человека». Увидев испуганное выражение лица женщины, Диана засмеялась. «Не переживай ты так». Она подошла к Луизе и коснулась ее плеча, в надежде слегка приободрить. «Если ему что-то не понравится, у нас есть время это исправить. Кстати, сегодня он приедет, и мы сможем узнать его мнение». Луиза кивнула и указала рукой на красивую дверь из красного дерева. Нечто подобное Диана видела в офисе. За такой дверью находился кабинет Стефана. Ты сказала, что хозяин должен иметь здесь место для переговоров. Я не очень понимаю, зачем в ночном клубе место для таких вещей, но желание заказчика для меня закон. Она открыла дверь, пропуская Диану в небольшую комнату. Ему нужен свой кабинет везде. В офисе, дома, в ночном клубе. Это Диана уже поняла. Остались последние штрихи — украсить стены, повесив картины, создать отсылки к итальянскому стилю и, наконец-то, дать название клубу. Диана кивнула, соглашаясь с Луизой. Осталось немного, последние детали. Но почему-то ее пугало именно название этого заведения. Его не было. Его не было даже в мыслях у ее дьявола. Сколько бы она ни спрашивала его об этом, вразумительного ответа так и не получила. Может быть, Холм Парк? Пусть так и называется. В народе уже ходило это название. А может быть, Стефана уже знал, как назовет, но молчал? Луиза прошла к небольшому окну, солнечный свет из которого падал на овальный стол в центре кабинета, и провела рукой по тканям, которые скрывали под собой картины, стоящие возле окна и ожидающие восхищенных взглядов. Вот та самая изюминка. Шикарные пейзажи Милана, созданные самым известным мастером Италии. Ты правильно сделала, что заказала работу у него. И пусть их цена запредельно высока, поверь, оно того стоило. Луиза аккуратно сняла серую ткань, обнажая деревянную резную рамку. И Диана наконец-то увидела полотно, о котором так много говорила ей Луиза. «Это замок Сфорца, один из самых знаменитых замков Италии. Он расположен в самом сердце Милана и символизирует собой всю многовековую историю города. Как хорошо, что ты выбрала именно его!» «Кажется, она ничего не выбирала». Разговаривая с агентом из Италии, он просто настоял на трех вещах ⁇ Миланском соборе, Ласкала и замке Сфорца. И кажется, Стефана ей рассказывала о двух первых, но умолчал про последний. Диана подошла ближе к картине, пытаясь понять, что в ней особенного, почему все так очарованы ею. Замок казался ей мрачноватым на фоне темной ночи, и даже искусственная подсветка на окнах главной башни не спасала делая его еще более таинственным. Она коснулась рукой всадника, изображенного над воротами замка, и тут же отдернула руку, сама не понимая, чего испугалась. Всадник — это сам Франческо Сфорца, произнесла Луиза любую из картиной. Его создал Леонардо да Винчи. Сам Леонардо да Винчи, удивилась Диана и наклонилась ближе, пытаясь лучше рассмотреть творение. А кто такой Франческо Сфорца? Луиза задумчиво улыбнулась, пытаясь вспомнить уроки школьной истории. Один из миланских герцогов. Этот замок был герцогской резиденцией, но на самом деле Сфорца являлся тем, кто воссоздал с помощью Леонардо да Винчи этот замок. Поэтому и название в его честь. А до Франческо Сфорца Миланом 200 лет правили другие герцоги из рода Висконти. Диане показалось, что она ослышалась. Горло свело спазмом, и она закрыла глаза. Он был аристократом, она не ошиблась. Он мог быть кем угодно, сыном мэра, губернатора, но ей никогда бы и в голову не пришло, что Стефана... Герцоги Висконти еще есть в наше время в Милане? Официально нет, но неофициально есть. Они богаты, имеют выход в большой свет и в королевские семьи мира. У них во владении много земли Ломбардии, на которых находятся их родовые замки. Они уже не управляют Миланом, как раньше, но их статус в этой жизни не исчерпал себя. Их все так же почитают люди, хоть 200 лет все их предки были тиранами. Но история помнит о том, что хорошего миланские герцоги сделали для Севера Италии. Род Висконти очень почитаемый сегодня. В сердце Дианы больно сжалось. Он не хотел говорить о себе, всячески избегал этого разговора. Нет, она не знала этого человека. Для нее он был жестоким убийцей, наркодилером, торгующим кокаином и оружием. Может, здесь какая-то ошибка? Может, это шутка? Зачем миланскому герцогу находиться в чужой стране и вершить грязные дела? Зачем ему деньги такой ценой, если у него от рождения их столько, что можно зарыться с головой? Возможно, это ошибка, и он просто однофамилец герцогскому роду и не имеет к нему никакого отношения. Собирая мозаику из ответов на свои вопросы, Диана лишь больше путалась в правде. Мозаика не складывалась. У девушки было тысяча вопросов. Луиза могла бы ответить хоть на часть из них, возможно, про его семью, про их дом, но Диана не хотела слышать от чужого человека то, что он сам мог ей рассказать. Присев на стол, она перевела взгляд с картины на свои руки, понимая, что все услышанное так ошарашило ее, что они начали дрожать диана посмотри другие картины произнесла луиза и от ее голоса девушка вздрогнула нет она больше не выдержит никаких картин никакой новой информации касающейся его они связаны с родом висконти нет это миланский собор и ласкала слава богу хоть что то с ним не связано тогда они меня не интересуют прикажи повесить их в холл а эту Диана поднялась на ноги, указывая на замок Сфорца. «Пусть повесят здесь, в его кабинете. Я думаю, он будет рад увидеть ее. Но она знала, что он будет не рад. Она уже видела бешенство и гнев в его глазах. Она уже знала участь этого полотна. Дьявол. Он сожжёт его. Снова подойдя к нему, она увидела то, что лучше бы не видела вообще. «Что это?» Диана указала пальцем на символ, находившийся справа от всадника. Синяя змея, та самая, которую она видела на перстне Стофана. Синяя змея с короной на голове, держащая во рту человека. Но и без слов Луиза она уже знала ответ на свой вопрос. «Бесцион, герб семьи Висконти». Луиза внимательно посмотрела на девушку, заметив, как та побледнела. «С тобой все хорошо?» Диана молча кивнула, отступая от картины. Хорошо? Конечно, ей нехорошо. Какого чёрта надо было заказывать эти картины? Но, с другой стороны, у него появится отличный шанс ей рассказать всё про себя. Наконец-то она узнает, что делает этот аристократ вдали от своих владений и чего он хочет добиться, ведя такой образ жизни. Он просто обязан ей всё рассказать. Попроси рабочих повесить эту картину сейчас же произнесла Диана, зная, что ее ожидает за подобную вольность. «Конечно, отличный выбор для кабинета переговоров. Если наш хозяин — истинный итальянец, он оценит этот шедевр». Диана усмехнулась про себя. Луиза еще не знает, что хозяин настолько итальянец, что заставит сжечь это полотно. Рабочие так долго возились с картинами, нервируя Диану по малейшим пустякам, что ей стало ясно, Сейчас ей необходимо находиться как можно дальше от людей. Все происходящее страшно раздражало ее. Мужчины в рабочих комбинезонах пару раз чуть не уронили Миланский собор. А когда очередь падения дошла до замка Сфорца, Диана и вовсе вышла из клуба на улицу. «Вот же дьявол!» — выругалась девушка, ступая по мягкой траве и подставляя лицо ветру, чтобы тот охладил голову. «Как хорошо, что Стефана не стал заниматься обустройством клуба». Он не стал бы переживать и ругаться, просто перестрелял бы всех. Диана еще долго стояла, размышляя над всем случившимся за последнее время. Но произошедшее обрушилось не только на нее. Стефана сейчас гораздо сложнее. Он вынужден нести груз ответственности за трупы, подкинутые им Грифу. Полиция, Гриф, еще она со своей правдой о его происхождении. Если он задушит ее, она поймет. Черт! Снова выругалась Диана, чувствуя вибрацию телефона. Но когда она увидела абонента, сердце застучало сильнее. Как ты? С тобой все в порядке? Сколько вопросов? Мягкий волнующий бритон заставлял ее сходить с ума. Я даже не успел вставить ни слова. Я волнуюсь. Легкий шепот в трубку. И скучаю. Не могу так долго без тебя. Чертов Найт вызывает меня к себе, я уже готов застрелить его, но встреча для меня важная. Звоню, чтобы сказать, что немного задержусь. И да, я тоже скучаю по тебе и хочу кое-что предложить. Ты не против провести несколько дней в загородном доме?» Диана улыбнулась, прикрыв глаза. «С тобой куда угодно». «Отлично. Я уже договорился с Мартой, она дождется нас, а потом уедет в город». «Зачем ты гоняешь бедную женщину туда-сюда?» Пусть остается с нами. Хочу быть только с тобой. Только ты и я. Диана сильнее сжала рукой телефон, понимая, на что намекает Стефана. Только ты и я, прошептала она. Мне больше никто не нужен. Тогда до встречи на Холм-Парк. Я приеду и увезу тебя туда, где нам никто не будет мешать. Она положила телефон в карман и, улыбаясь, развернулась к входу в клуб, где ее ждали. Черт, картины!» После того, как он увидит замок с форцей, его злости не будет предела. Вряд ли после этого его предложение с загородным домом будет в силе. Но выхода не было. Когда-то надо начинать разговор на эту тему. И если она ему дорога, он не передумает насчет нескольких дней, проведенных наедине. Оставалось только надеяться и верить. Несколько часов Диана и Луиза занимались подготовкой кухни. Это была самая большая кухня из всех, что когда-либо видела девушка. «Ты уже нашла шеф-повара?» спросила Луиза, но Диана пожала плечами. Нет, ей пока некогда было этим заниматься, она училась убивать. Могу подсказать отличного шеф-повара из Италии. Он с удовольствием переедет сюда за хороший гонорар. Интересно, если тот самый повар узнает, что будет работать на человека из старинного рода Висконти, будет ли он это делать за обычный гонорар? Диана даже поморщилась от подобных мыслей. Экономить ее заставляли обстоятельства. Теперь жизнь другая, богатая, и она все никак не могла привыкнуть к этому. Потом они перешли в залы, обошли каждый угол, посмотрели каждый стол и стул, барные стойки, подсветку. Все было великолепно. Даже не верилось, что еще полгода назад здесь была лишь груда кирпичей. Когда хозяин планирует открытие? На Рождество. Диана коснулась барной стойки и провела по ней рукой. «Уже скоро. Тогда ему просто необходимо придумать название. Надо уже заказывать вывеску?» — произнесла Луиза не очень довольным тоном. «Можно не успеть. У вас осталось мало времени, надо нанять персонал». «О, Господи! Столько всего еще надо сделать. Но Диана очень хотела провести несколько дней вдали отсюда и не думать ни о каких мирских проблемах». Забыть про Грифа, про Ахмады, про Мортенера, про Найта, про ночной клуб. Просто уйти на время от всех проблем и полностью отдать себя любимому человеку. «Луиза, я хочу, чтобы ты была менеджером этого заведения». Женщина удивленно посмотрела на нее отрицательно качая головой. «Лучше Луизы уже не найти. Она работоспособная, умная, целеустремленная, умеет контактировать с людьми, умеет командовать. Она итальянка и лучший выбор на эту должность». Диана, я дизайнер, а не менеджер. Я не умею заниматься вопросами управления. Я заплачу тебе вдвое больше того, что плачу сейчас. Подмигнув, Диана гордо направилась в кабинет переговоров, но слова женщины ее остановили. Я не могу. Втрое. И еще кое-что. Она повернулась к Луизе рукой, приглашая ее войти. Есть еще кое-что, от чего ты не сможешь отказаться. Твой хозяин. Работать на него очень престижно. Это я тебе гарантирую. Луиза задумалась, чем порадовала девушку. Она не сможет отказаться от больших денег. Кажется, они правят миром. И кажется, Диана сейчас купила благодаря им отличную помощь. А если хозяин не захочет? Я думала, менеджер ты? Ты ошиблась, я... Диана даже не могла сказать, кем приходится. Она сама не знала. Кто она? «Смотри, сколько машин!» — крикнула Луиза, показывая пальцем в окно. Диана тут же забыла свои вопросы, глядя, как несколько черных машин подъехали к зданию. Одну она узнала сразу — «Лексус», и сердце застыло. «Это он», — прошептала девушка, взглянув на картину. «Время пришло. Встретим его в холле». «С ним все в порядке, он жив». Гриф не приехал в Мортенера. Видимо, Найт постарался. Слава Ричарду Найту! Диана сбежала по лестнице слишком быстро от переполнявших ее радости и счастья. Пусть минутного! Она кинулась в его объятия, как только он пересек порог здания, не давая ему времени на осознание происходящего. А Стефана был не против, крепко сжимая ее и улыбаясь вместе с ней. Я люблю этот чертов клуб, прошептал он ей на ухо, касаясь рукой волос. А я люблю видеть тебя. «Я люблю касаться тебя». Она засмеялась, слегка отстранившись, и только сейчас заметила Антонио, зашедшего вслед за Стефана. Неловкий момент, и улыбка Дианы спала. «Можете продолжать», — усмехнулся тот, оглядываясь по сторонам и рассматривая интерьер. Но продолжать уже не хотелось. Посмотрев в глаза Стефана, Диана вздохнула, понимая, что та счастливая минута закончилась. «Слишком быстро» но он все еще продолжал держать ее за руку кажется он сказал что любит касаться ее сказать шикарно ничего не сказать произнес антонио и стефана тут же отпустил ее вспомнив где он находится кажется ему всегда было все равно но сейчас в его глазах читался восторг и удивление как ты смогла из груды кирпичей сделать такое вам нравится спросила диана осознанно переходя на вы очень Он улыбнулся и задержал свой взгляд на ее губах. За целый сумасшедший день в ожидании грифа и встречи с Найтом усталость отчетливо проявилась в его глазах. Но этого никто не заметил, кроме неё. Диана слишком хорошо знала его. Она видела его счастливым, задумчивым, злым, жестоким, любящим. Он мог быть разным, и она всегда угадывала его настроение. Сейчас он, не отрываясь, смотрел на нее. И казалось ему все равно, где он находится. Просто он хотел касаться ее, и так ему становилось легче. Это все благодаря Луизе. Диана позвала стоящую в стороне женщину, чтобы наконец представить ей хозяина клуба. Наш великолепный дизайнер Луиза Джордани. Надеюсь, она согласится стать менеджером и продолжит здесь работу. Девушка улыбнулась, указывая на Антонио. Антонио Грасса, правая рука. Запнувшись, Диана слегка нахмурилась и посмотрела на Стефана. Как только она произнесет его имя, Луиза обо всем догадается. Хозяина этого заведения. Антонио, осознав, что перед ним коренная итальянка, улыбнулся и пожал ей руку. «А вот и сам хозяин». Девушка глубоко вздохнула, и это не ускользнуло от взгляда высокого статного мужчины. Кажется, он чувствует ее волнение. Кажется, он что-то подозревает. «Кажется, будет скандал. А виновата будет она». «Луиза, позволь представить тебе Стефана?» Она сделала невольную паузу. «Висконти». «Матерь Божья!» — услышала Диана позади себя шепот женщины.